Глава двадцать шестая Кэс открыла глаза. Ночь пролетела незаметно, и за окном уже светала. Пиромантка ощущала, будто бы внутри чего-то не хватает, что-то неуловимо ускользало, закапываясь куда-то глубоко в нее саму, оставляя прореху. Хм, и что такое мне снилось? Что-то странное ведь. Ладно, потом разберемся. Она вытянулась, разминаясь, посмотрела на спящего Вирса. «Может, ввести еще одну традицию? Он ведь не противится нововведениям, а мне приятно». И она снова поцеловала мага, как прошлым утром. Только на этот раз не стала дожидаться, пока тот отпустит очередное замечание, и хихикая ретировалась завтракать. Стол, кстати, уже был накрыт, так же, как и корзина с обедом оказалась подготовлена. А вот провидицы и доджи было не видно, видимо, снова ушли за травами. Вирс нехотя открыл глаза. Он, конечно, хотел что-нибудь ляпнуть пиромантке, дабы заставить покраснеть, но не успел. Та уже сбежала. «Что за человек? Тьфу! Полуэльф! Одни хулиганства на уме!» Мысленно вздохнул маг. Одевшись, спустился вниз и тоже уселся за стол. «Хм...» «Сказать ей про Феникса», — раздумывал чернокнижник, приступая к завтраку. Он был уверен, что девушка сама ничего не помнит. «Нет, наверное, не стоит. Она должна сама узнать». Что-то внутри подсказывало, что еще не время. Кассандра уже уплетала свой завтрак, мурлыча при этом очередную песню. «Проснулся, Соня», — весело заговорила полуэльфа. «Ты всегда так дрыхнешь?» Хотя нет, ведь вначале вообще не спал. Первые дни-то. Помню, засыпаю, не спит. Просыпаюсь, не спит. Я еще удивлялась, откуда у тебя силы-то берутся. Она подвинула поближе к вирсу крынку с молоком. Мак был молчалив и задумчив. Вообще аппетита у Вирса после такого открытия почти не было. Съев свою порцию, он отодвинул пустую тарелку. Одно дело знать про опасность лишь на словах, Другое — увидеть своими глазами. «Я тебе, кажется, говорил про изменения в организме. Все же решил отозваться он. Я могу не есть и не спать около недели. Некоторые некроманты, например, вообще исключительно магической энергией людей питаются». Вирс не стал уточнять, что до такого уровня мастерства ему еще далеко. «Нет, я такого не понимаю» отвечала пиромантка в своей привычной непосредственной манере. Она ощущала напряжение чернокнижника и невольно хотела как-то его отвлечь. «Как можно не любить есть?» Впрочем, не сильно её манёвры помогали. Вирс по-прежнему оставался хмур. Отбросив излишнюю непосредственность, Кассандра поинтересовалась уже серьёзно. «Ты чего такой хмурый? Что-то не так?» «Если ты не заметила, я всегда такой», — усмехнулся Вирс, следя холодным взглядом за Кассандрой. Но спустя мгновение покачал головой и продолжил. «Может, ты не помнишь, но мы в твоем сне видели Замона? Он действительно скоро будет здесь», — скупо объяснил Вирс. «Все-таки встреча со старым учителем немало пугала чернокнижника, в чем он себе никак не мог признаться». «Такой да не такой», — шикнула полуэльфа. А вот то, о чем рассказал Вирс, было для девушки откровением. «А что он делал в моем сне?» Она выглядела удивленной и даже несколько напряглась. «То есть ведьму ты не слушала?» Она сказала, что в следующий раз в твоем сне я должен спросить у тебя про Баалзамона. Вот и попросил и увидел воочию. «Ведьма говорила, что у тебя развито межмировое чутье». «Ясно», — подытожила Кассандра. «Она и правда пропустила ту информацию». «А ты что, бываешь у меня во сне?» Выглядела девушка озадачена. Вирс посмотрел на нее весьма красноречиво. «Похоже, она совсем этим не управляет». «А ты не помнишь?» Пиромантка в ответ лишь отрицательно покачала головой. «Хм, последние пару ночей, да. Видел тебя маленькой и твою поляну». «Что?» — пиромантка пребывала в прострации. «Ты был на моей поляне, а почему я не помню?» Мак пожал плечами. «Мир грез — весьма странная штука. Мало кому удалось разгадать его тайны». «Ясно». Еще какое-то время они сидели молча. Вирс допивал молоко. Кассандра просто качалась на стуле. «Нет, надо его выводить из этих раздумий». Решила полуэльфа и бахнула ладонями по столешнице. «Ну что, сегодня снова будешь выбивать из меня неуклюжесть?» Вернулось задорное настроение. «Только сегодня никаких сидений на бережке, господин учитель. Будешь обучать наглядно». Она встала позади вирса, положила руки ему на плечи и склонилась к самому его уху. «Если, конечно, не побоишься сам показать себя неповоротливой коровкой». Шепнув это в самое ухо чернокнижника, хихикнула и выбежала из дома. Вирс открыл было рот, чтобы что-то ответить, взбесившийся, как он ее окрестил, полуэльфке, но той уже и след простыл. Просто кладись энергии. Тяжело вздохнув, маг неспешно побрел следом, не забыв, впрочем, прихватить корзину с обедом. Кэ сбежала до самого берега, обернулась только у самой кромки воды — попутно скидывая лишнюю одежду. «Ну, что ты там копаешься?» Звонкий голос был слышен на весь пляж. «Что сегодня-то будет?» «Сперва повторим вчерашнее». Вирс тоже стянул рубаху, а после мановением руки поднял лабиринт шестов над водой. И сам же вперед пиромантки запрыгнул на ближайший. Кэс несколько мгновений стояла столбом. Сегодня она слегка залюбовалась магом, но уже спустя пару секунд тоже взбиралась на столбик. Следующие несколько часов пиромантка усердно тренировалась, пытаясь хоть немного обойти своего наставника. Однако всё было тщетно. Вирс так ни разу и не свалился в воду, а передвигался и вовсе легче лёгкого. Даже столь длительная тренировка не заставила его ни на миг сбить дыхание. «Кассандра же, напротив!» От усердия уже вся изнемогала. К тому же после вчерашнего мышцы немного поднывали. Ещё спустя какое-то время чернокнижник всё же заставил пиромантку выйти на берег, перекусить и немного отдохнуть. Впрочем, надолго её не хватило. Нетерпеливо поглядывая на мага, Кассандра всё ждала, когда же можно будет продолжить. «Успокойся», — выдохнул маг. «С шестами пока повременим». Он призвал несколько давешних сфер. «Потренируешься со щитом». Сферы устремились к пиромантке. Та смотрела на них с обреченностью во взгляде. Под вечер, когда учитель и ученица вернулись в избушку, оба пребывали не в лучшем настроении. Кассандра так и не смогла натянуть щит на себя целиком, потому вся издергалась от электрических разрядов. Вирсу тоже досталось ибо разбушевавшаяся пиромантка долбанула огненной волной. И пусть сам вирс не пострадал, зато рубаха его, лежавшая на песке, развеялась пеплом над морскими просторами. «Концентрация тебе нужна!» назидательно и в который раз повторял маг, пропуская полуэльфку вперед себя в дом. «Концентрация!» «Кажется, я впервые за долгое время начинаю выходить из себя!» Кассандра молчала, печально потупившись. Следующий день начинался примерно так же. Какое-то время они тренировались на столбах, и Вирс даже отметил, что, несмотря на все его попытки сбить Кэс, у нее стало гораздо лучше получаться. Это, конечно, весьма порадовало и саму пиромантку. После какое-то время Вирс гонял пиромантку электросферами. Впрочем, не безуспешно. В конце концов, она начала понимать принцип, как именно следует растягивать свою энергию, чтобы образовать защитный слой. Понять-то поняла, но вот применить все равно пока не сумела. Каждый последующий день проходил примерно одинаково. Сперва тренировка на столбах. Вирс также добавил к ним комплекс снарядов. Разные лестницы, брусья, кольца. Потом тренировка в наложении счета. После обеденного перерыва занимались развитием магических атак. По мановению руки мага на фоне моря появились ледяные мишени. «Попробуй сбить их, желательно чем-нибудь незатратным и практичным». Вирс скрестил руки на груди, наблюдая за пироманткой. Нужно же ей научиться чему-то элементарному, что может дать любой уважающий себя маг. «Вот он издевается, нет? Говорила же, что не умею я так». Но девушка все же потянулась, оценивающе посмотрела на мишени и приблизилась к воды. «Так, что я там в подземельях тех делала?» Пытаясь припомнить, как именно атаковала тех стражников в темнице, Кассандра напряженно смотрела на собственные вытянутые руки. Ладони вспыхнули сразу же. Но вот как теперь заставить это пламя сорваться, не используя при этом большое количество энергии? Пламя дернулось, вытягиваясь вперед, но Кэс быстро опомнилась и втянула его обратно, понимая, что сейчас просто шибанет со всей силы, а это никак не укладывалось в незатратное и практичное. Еще какое-то время пыталась что-то сделать, пламя то вспыхивало сильнее, то опадало, но вот сорвать с ладони именно небольшой сгусток у Кэс не получалось. В итоге полуэльфа, сперва яростно сопевшая, истерически закричала: Ни хрена не получается! Обернулась к Вирсу. Возьми меньше пламени и выпусти то, что уместилось в ладони, предложил чернокнижник малость оглушенной воплем Кассандры, хотя внешне и не подал признаков удивления. Говоря это, чернокнижник основывался и на своем опыте. Ведь раньше он тоже выпускал целые волны темной энергии и находился после сего действия в предобморочном состоянии. И сосредоточься, эмоции тебе понадобятся, когда полноценно овладеешь хотя бы парой простых приемов. «Возьми меньше пламени». Кэс даже не отвернулась, передразнивая Вирса. «Выпусти, выпусти, каким хреном я должна это сделать?» Но она снова повернулась к мишеням, Маг на подобные её речи не отреагировал, зная уже, что сейчас девчонка проорётся и продолжит занятия. Ещё какое-то время она повозилась со сгостками пламени, потом озлобленно затрясла руками, с которых начали срываться искры раздражения, и тут же застыла, в удивлении глядя на свои руки. «Эврика, вот я дубина, столько лет!» Кэс выпрямилась, Вирс не мог видеть победной улыбки, но вся ее фигура светилась торжеством. «Верно, подмечено. Я бы мог даже продолжить цепочку», — с ухмылкой подумал маг, наблюдая за пироманткой. Несколько искор слетели с ладони и упали в воду. Послышалось тихое шипение. Она снова встряхнула пальцами, несколько раз подпрыгнула на месте и, вытянув руки вперед, напряглась. Сперва пиромантка просто стряхивала с ладони искры, которые с каждым разом становились всё крупнее и горячее. Ещё небольшая заминка. Кассандра опять встряхнулась. Теперь она уже пыталась кидаться горящими искрами, скидывая их с пальцев большими горстями. Наконец, начало выходить что-то путное. Набирая скорость, искры скопом летели горсть за горстью в мишени. Чернокнижник, наблюдая за действиями девушки, вспоминал, как сам учился использовать силу, не калеча себя и тех, кого пока не хотел калечить. Вирс решил ничего не говорить, дабы не сбивать пиромантку с ее, без сомнения, сложного занятия. Хотя на скачущую полуэльфу сложно было смотреть хотя бы без ухмылки. Кассандра же, войдя во вкус и ощутив в себе прилив энергии, Действовала более активно, начиная понимать, что горсти можно делать разных размеров, разной температуры, а также можно прикладывать и некую силу, чтобы искры летели достаточно быстро. И вот первый сноб попал в цель, проплавив мишень насквозь. Кассандра снова завизжала, уже победно, и, подскочив к вирсу, повисла у того на шее. Девушка была действительно рада она продолжала прыгать, вися при этом на вирсе, отчего он дергался вверх-вниз под ее весом. «Пиромантка, а ведет себя порой, как мак воды, ей-богу!» Чернокнижник еще какое-то время потакал веселью девушки, но, наконец-таки, отцепил от себя. «Продолжай, продолжай, нужно закрепить результат», — назидательно произнес маг. Кассандра, оказавшись в стороне, с трудом сдерживала очередной порыв попрыгать от радости, но указанию вняла и продолжила тренироваться. С каждой новой попыткой выходило все лучше. Следующий день они снова начали с силовой тренировки. Позже совместили упражнения со щитом и сферами, а после обеда чернокнижник вновь повесил над водой ледяные мишени. Только теперь они располагались гораздо дальше. Впрочем... Осознав принцип действий, пиромантка весьма успешно справлялась с поставленными задачами, разве что щит пока не удавался на все сто. Сейчас же, занимаясь тем, что сбивала мишени, Кассандра не могла отделаться от некоторых ехидностей, лезших в голову. В конце концов, раскочегарившись, пиромантка воспользовалась тем, что чернокнижник смотрит на мишени и незаметно послала искру ему под спину — Тут же, весело смеясь, отбежала от мага подальше, развернулась лицом и, чуть наклонившись вперед, зарычала, пародируя животных. Ну, первой атаки чернокнижник не ожидал и метнулся волчком, пытаясь удостовериться, что пиромантка ничего не поджарила. Благо, искра была не настолько горяча. Только вот дальше начался полнейший беспредел. Кэс решила, что стрелять по ледяным мишеням — весьма скучное занятие и выбрала себе цель пониже вирсовой спины. Потому посылаемые искры, слетая с пальцев, устремлялись в обход мага и, залетая тому за спину, норовили ужалить в мягкое место. «Я же ведь и ответить могу», — с мимолетной улыбкой бросил чернокнижник, отбивая искры Кассандры ледяным щитом, подумывая, кинуть всё-таки в неё чем-нибудь — или подождать. Хотя нет, у Вирса зрела куда более коварная идея. А Кассандра продолжала забавляться. «Ага, попробуй», — весело заявила Кэс, понимая, что если Вирс ответит серьезно, то противопоставить вряд ли что сможет, хотя лишний раз потренироваться в натягивании щита не помешает. Она снова запустила рой искр, которые теперь, подлетев к Вирсу, окружили того с разных сторон, а потом уже ринулись атаковать. «Ох, ничего себе!» Кэс и сама не ожидала, что может еще и разделять их в полете. Тело чернокнижника обтянула ледяная пелена, а сам он делал вид, что отбивается. А вот что происходило позади пиромантки? Ледяная мишень, которая, к слову, имела сегодня форму человека, похоже ожила и тихо зашагала к пиромантке, подходя со спины невесомыми шагами. «Заткните уши, господа!» Ожившая мишень подошла совсем близко к ничего не подозревающей резвящейся Кассандре и слабо хлопнула по плечу ледяной рукой. И мысль мага была верна, ибо Кэс сперва подскочила, а потом громко завизжала от испуга. Резко развернувшись, Полуэльфа выпустила мощную огненную волну, сметая ледяную мишень. Ведьма бы точно не стала подкрадываться подобным образом. А будь это кто чужой, ну, нечего подкрадываться. Когда от силуэта не осталось даже мокрой лужицы на песке, Кэс опустила руки, пламя потухло. Чуть качнувшись, обернулась к вирсу и замерла. Чернокнижник смеялся, открыто и беззлобно. Просто хохотал над ней, довольный собственной выходкой, и это было невероятно. Не удержавшись, Кассандра и сама рассмеялась. Только теперь она осознала, что это было, и теперь вознамерилась магу отомстить. С криком она кинулась вперед, а в последний миг, оттолкнувшись от земли, прыгнула на него. Оба рухнули на песок, чему вирс, впрочем, не сопротивлялся. «Я же говорил, что отвечу. Ты, в свою очередь, дала согласие, всё законно», — пожал плечами чернокнижник. На губах сияла ухмылка победителя, даже несмотря на то, что сам маг остался внизу, под Кассандрой. «Смотри, сейчас вторая поползёт». Не упустил шанса съехидничать он. И было неясно, врёт или нет. Вроде тон спокойный. И не определишь, что на уме у этого чернокнижника». Кассандра же залезла на мага целиком, а потом и вовсе уселась верхом поперек живота. «Вирс, вот ты знаешь, что ты гад!» Она медленно наклонилась к нему, смотря весело и чуть прищурившись. На мгновение в глазах мелькнул огонь, а потом... «Да черт с ним! Когда еще так повеселюсь?» Лизнула хладного в щеку. Притом хорошо так лизнула, со смаком, так сказать. И тут же, вскочив, отбежала, снова рассмеявшись. «Ты и водишь!» И с диким, но истинно девичьим визгом кинулась в воду. «Шибанутая!» Офигело подумал Вирс, когда Кассандра выкинула свою выходку. Казалось, куда, черт возьми, дальше? Но нет, эта пиромантка находит. «Никогда не любил плавать!» С этими словами чернокнижник поскакал над водной гладью по поднимающимся из воды шестам. Кассандра же сперва нырнула под воду и довольно долго не показывалась на поверхности. Через минуту с небольшим все же вынырнула, заметив приближение вирса. Снова рассмеялась и кинулась обратно к берегу. Выбежав через силу на берег, она все так же, смеясь, хоть уже и запыхавшись, продолжила убегать. Волосы снова заолели пламенем. Ей было действительно весело сейчас. Легко и весело. И рядом был он. Резко свернув по дороге из шестов, маг буквально взмыл воздух, судя по всему, заразившись настроением пиромантки. За спиной появились самые настоящие крылья, сверкающие словно лед, но при этом неосязаемые, голубовато-зеленого глубокого цвета, словно отражающие сам океан, размахом в три метра, словно ангел, хотя все мы знаем, что вирста и близко не стоял с этими светлыми созданиями. Чернокнижник пропарил над океаном, вздымая водную пыль, а потом и поднимая песчинки в воздух. Он пролетел над головой Кассандры и приземлился прямо перед ней. На тонких бледных губах играла легкая улыбка собственного превосходства. Кэса пешила от этой картины. Вирс, который и так ей уже был люб до безобразия, теперь предстал перед ней еще и с крыльями. «Обалдеть! Она с непередаваемым восхищением смотрела на крылья. Ты умеешь произвести впечатление на девушку?» «Умею произвести впечатление. Да половина девушек, увидев такое, разбегутся по щелям. Это еще темное не использовал». Вирс закатил глаза. Маг невольно вспомнил реакции местных на подобные явления. Но Кассандра все-таки какой-никакой маг, ей подобные вещи привычны». Впрочем, чернокнижник уже и сам не слишком понимал, что такое на него нашло. «Давно я не занимался такими демонстрациями и давно так не веселился, не думал, что еще умею». Полуэльфка же рассматривала мага, вернее, его крылья, со всем возможным вниманием, И с таким обожанием, что невольно становилось понятно, Кэс и сама бы не отказалась от такого умения. «На ледяных летать сложно, на огненных проще говорят», — отмахнулся чернокнижник, расправляя вожделенной пироманткой объект, позволяя разглядеть получше. Кассандра не упустила возможность подергать за крыло, проверяя его и так, и этак. Восхитительно! Кэс отступила на шаг назад — «Будем считать, что твое обучение меня закончится, когда я смогу тоже летать на своих крыльях». Маг хмыкнул, крылья развеялись в воздухе. Во взгляде девушки снова засветилось озорство. Она, наконец, поняла, что вирс все же догнал и, привстав на носочки, подставила магу свою щеку. «Ну ладно, так и быть, раз догнал, можешь тоже лизнуть». В глазах плясали чертенята. Но лицо было нарочито спокойным, будто бы делало магу одолжение. Чернокнижник в очередной раз «да-да» изогнул бровь с неким сдержанным удивлением, смотря на Кассандру. «Уж спасибо, обойдусь», — с усмешкой произнес он. «Похоже, огонь действительно одурманивает девчонку. Или это я такой старомодный? Бес знает. Тем более ведьма нас уже скорее всего ждет на ужин». Но пиромантка не собиралась так просто отступать. Она схватила мага за ворот рубахи и чуть встряхнула. «Вирс, черт тебя дери! Ты вообще не умеешь расслабляться и вести себя непосредственно!» Теперь в голосе звучало раздраженное возмущение. «Ну-ка, давай, говорю, лезни — говорю, — лизни уже!» И она снова приподнялась на носочках, подставляя щеку. В глазах весело плясали язычки пламени — «Просто расслабься, высунь свой холодный язык и лизни», — повторила строго. «Ты точно сумасшедшая!» С этими словами, смирившись со своей участью, Вирс лизнул в ответ. «Лёгкий, холодный мазок. Но не понимал чернокнижник таких извращений. Что поделать? Таков он, хотя, учитывая то, что он только сейчас, впервые за многие годы, расслабился» и не оглядывается поминутно через плечо в поисках подвоха или опасности в общем это уже говорило о многом вот видишь и совсем не страшно а тебе еще и вкусно должно быть девушка хихикнула пошли обреченно вздохнул чернокнижник и не спеша отправился к дому